Глава тринадцатая На душе было неспокойно. Несмотря на то, что я провела перед своей единственной ученицей настоящий мастер-класс по ведению переговоров, уверенности в том, что она все сделает как надо, не было. Девочка она со сложным характером еще не привыкла взвешивать каждый свой поступок и оценивать его последствия. Надо признаться, что лет пять назад я тоже была такой чрезмерно самоуверенной импульсивной обидчивой случались у меня и провалы но тогда имя татьяны ивановой не было таким громким я училась на собственных ошибках набиралась опыта и вот теперь могла передать его кому то еще нет даже при благоприятном исходе дела я не собиралась больше привлекать ксюшу к себе в помощницы. сидеть вот так в полном неведении о том как продвигается дело, стало для меня очень тяжелым испытанием. Лишь забота о моем четвероногом питомце отвлекала меня от изнурительного ожидания исхода дела Вахрушева. Мы сходили с Шерлоком погулять, я купила для него молоко и витамины, поговорила со всеми собачниками нашего двора, встретившимися по дороге, о вредных и полезных собачьих привычках, но полностью отклониться от мыслей о своей ученице и алименщике Вахрушеве не могла. Вернувшись домой, я включила подслушивающее устройство. Там был записан только один звонок, который сделала Нина Федоровна. Она сообщала какой-то Людмиле Михайловне, что через полчаса приедет за своим щенком. Та просила повременить хотя бы неделю, но Нинель ответила, что должна отдать его в очень надежные руки именно сегодня. Я недоумевала, почему Нине Федоровне вообще пришла в голову бредовую мысль подарить мне щенка. Странные люди, на мой взгляд, эти Вахрушева, лицемерные. Мне так хотелось, чтобы Ксюша раскрутила Николая Константиновича на полную катушку. Я чувствовала за собой моральное право наказать его хотя бы рублем покрепче. «Эх, и почему я не сама довожу дело до конца?» — сокрушалась я. «Ну надо же было этой девчонке свалиться на мою голову! Она действительно поверила, что мне без нее не справиться!» Я то и дело смотрела на часы, но сегодня время продвигалось очень медленно. Вчера я неимоверными усилиями старалась выжать из каждого часа дополнительные минуты, а сегодня... Мне хотелось сократить время и приблизить развязку. Однако каждый час ожидания шел за два. По моим подсчетам, Вахрушевы уже должны были вернуться домой, а значит, Ксюше пора было заявлять о себе. Возможно, она искала предлог, чтобы выманить Нину Федоровну из квартиры и поговорить с Николаем Константиновичем наедине. Лично я поджидала бы момента, когда кто-нибудь из супругов Вахрушевых Пойдет на прогулку с лордом. — А вдруг по вечерам гуляет с бультерьером Николай Константинович? — прикидывала я. — Но Ксюше надо обязательно побывать и в квартире, чтобы вынуть мой жучок. — Зачем я ей дала сразу два задания? Она же будет разрываться на части. Телефон в квартире Вахрушевых молчал, хотя был уже вечер. — Стоп! — сказала я себе. — А ведь жучок-то не действует. Сигнала от него нет. Значит, с одним делом Ксения уже справилась. Мое настроение улучшилось, напряжение стало спадать. Я включила телевизор и заинтересовалась одним российским телесериалом. Причем увлеклась настолько, что судьба главного героя фильма стала в тот момент волновать меня больше, чем дебют Ксении Терентьевой в роли частного детектива. Вскоре я о ней совсем забыла. Когда раздался звонок в дверь, я несколько секунд не могла оторваться от экрана телевизора. Однако звонок повторился и пришлось идти открывать. За дверью стояли двое – Ксюша и молодой лейтенант милиции. Их лица были хмурыми, и я поняла, что и мне радоваться нечему. Между нами возникла немая сцена. Я не знала, как себя вести и не спешила впускать странную парочку в дом. Лейтенант оказался более инициативным. Он грубо подтолкнул Ксюшу вперед, отчего я была вынуждена посторониться и пропустить обоих в квартиру, дабы не устраивать сцену прямо в подъезде. В моей голове билась только одна мысль – влипли. Я не могла мгновенно сообразить, какая тактика поведения будет наиболее выигрышной в данной ситуации. С одной стороны, для меня было бы самым подходящим отрицать свою причастность к авантюрным выходкам девушки. Но с другой стороны, я обещала Ксении вытащить ее, если она вдруг провалится. А я никогда не нарушала данного мною слова. В конце концов, я решила, что любой вопрос можно уладить с помощью денег. По своему опыту я знала, главное – правильно определить сумму вознаграждения. Если дашь мало, человек обидится, много может испугаться. Я уже определила подходящую меру благосклонности для юного лейтенанта, но тут Ксения звонко расхохоталась. «Как мы разыграли вас, Татьяна Александровна, а? У вас было такое испуганное лицо? Подумали, что я провалилась, да?» Мне безумно захотелось отхлестать дерзкую девчонку по щекам и выставить ее за дверь. Но я сдержала себя. У меня не было слов, чтобы выразить всю глубину моего негодования. Ситуацию спас молодой человек. «Ксюха!» «Я говорил тебе, что не надо так делать», — сказал он своей подружке, а затем обратился ко мне. «Вы простите ее, она в этом вся. Жить не может без розыгрышей». «Я тоже попал под ее влияние и потакаю теперь ее прихотям». Ксения стояла с гордым видом. Наверное, она воспринимала слова своего друга как лестный комплимент, и одновременно как объяснение в любви. Знакомьтесь, его зовут Сергей. Он мне здорово сегодня помог. Представила мне Ксюша своего спутника. Он мне всегда помогает. Вот и машину вашу на другую сторону улицы переставить помог и Так, меня ваши детские выходки мало интересуют. Что значит детские выходки? Мы серьёзным делом занимались, и между прочим, «По вашему поручению!» Заметила Ксения. «Вот пришли с отчетом!» «Ах, с отчетом! Ну, тогда проходите. Я вас внимательно выслушаю», сказала я и выключила телевизор. Мои гости уселись на диване. Ксюша поцеловала своего мальчика в щеку, положила коротко стриженную голову ему на плечо и кокетливо сказала. «Сережа!» «Ты рассказывай!» «Почему я? Лучше уж ты сама!» – смущенно возразил он. «Ксения, я тебя внимательно слушаю», – твердо сказала я, прекращая их пререкание Ксюша недовольно вздохнула, подняла голову с Сережиного плеча, выдержала паузу, испытывая мое терпение, и, наконец, сказала. собственной проблемы никакой не было!» Я даже не понимаю, зачем Ольга со своей подружкой Лидией такую кашу заварили? Неужели сами не могли с ним все вопросы решить? Нормальный мужик этот Вахрушев сразу на все согласился. И алиментов больше платить и за операцию заплатить Вот так, даже в рифму. Неужели? Сразу взял и согласился? Удивилась я. Практически сразу. «Вы хотите, чтобы я вам все в деталях рассказала, да?» «Ну ладно. У меня сразу возник план, что разговаривать с Николашкой надо в машине, поскольку именно там его можно без рыжей застать. Она на Ламборджине везде разъезжает, сама за рулем, а он на Ауди, правда с водителем». Вот Сережа и тормознул его Ауди. Водитель вышел из машины, а я в нее села. «Татьяна Александровна, я начала с ним разговаривать именно так, как вы меня учили». «Ну, представилась, документы показала, объяснила, чьи интересы представляю. А он молчит, и на лице никаких эмоций. Я даже злиться начала». «Ну, конечно, тебе же сразу надо сразить человека на повал. Ты от этого заряжаешься», – едко вставила я. Ксения пропустила мимо ушей мое замечание и продолжила. Я сказала ему, что мне известно, каковы его реальные доходы. Разложила перед ним всю бухгалтерию, и белую, и черную. Вахрушев все внимательно просмотрел и сказал очень странную фразу. — Какую? — не выдержала я, забыв, что с Ксенией надо вести себя сдержаннее. Только тогда она удовлетворит любопытство. — Я уже не помню, что-то такое философское. А потом спросил, чего конкретно хочет Лидия Петровна. — А может быть, ты все-таки вспомнишь, что сказал Николай Константинович? Неужели у тебя такая плохая память? — Разве это так важно? — ломалась Терентьева. — Конечно. «Может, он тебя кинуть собрался?» – предположила я. «Вдруг ты не поняла его черный юмор?» Ксюша испугалась, и ее глазки перестали светиться от восхищения собственной персоной. Она напрягла память и, наконец, выдала. Он сказал примерно так. «Думал, что хоть день спокойно проживу, но не заслужил. Теперь мое прошлое догдало нас». Можно подумать, что может догнать чужое прошлое. В отличие от Ксюши, я прекрасно поняла, что стояло за изречением Вахрушева. Я убедилась в том, что не зря вытащила Николая Константиновича и Нину Федоровну из долговой ямы Алтынбекова. Похоже, обстоятельства последних дней заставили Вахрушева изменить свою жизненную позицию дело алименщика можно было считать закрытым вы думаете кинет спросила ксения нет думаю что нет значит я справилась с этим делом и заслужила вознаграждение уточнила ксения да только оно будет гораздо меньше чем ты предполагаешь мне ведь придется наложить на тебя штраф за что выкрикнула Терентьева. «За то, что ты нарушила условие держать язык за зубами и никого не посвящать подробности этого дела!» – медленно произнесла я и показала глазами на Сергея. «Ну он же мне помогал!» – пыталась опротестовать мое решение Ксении. «Между прочим, это он, жучок, из телефона вынул!» «Сережа, Отдай Татьяне Александровне жучок. — Ксения, ты говорила мне, что можешь справиться с этим сама. Не сдавалась я. — Да, Ксюша, не торгуйся, — поддержал меня молодой человек. — Говорил, что не надо мне идти сюда. — Значит, ты тоже против меня, да? — закричала на него Ксюша. В комнату прибежал Шерлок и снова залаял на нее. Девушка опять подобрала ноги на диван. «Это щенок бультерьера?» – спросил Сергей. Я поняла, что Шерлок ему понравился. «Да, Сергей, хотите, я вам его подарю?» «Он же очень дорого стоит!» – сказал молодой человек и погладил бультерьерчика. Шерлок радостно заурчал и прислонился к Сережиной ноге. Они понравились друг другу, и даже мне показалось, были чем-то внешне похожи. «Сергей, я не могу продать этого щенка, потому что мне он достался бесплатно. Мне его подкинули. Я оставила Шерлока только для того, чтобы пристроить хорошие руки. А вы оказали мне неоценимую услугу, и я не хочу оставаться перед вами в долгу». «Что-то я ничего не понимаю!» ставила ксения меня вы штрафуете а его вознаграждаете шерлок вскинул на ксению свои умные глаза она замолчала берите сережа его к себе берите он вас защитит от этой сумасбродной девчонки сязлила я ксения недовольно фыркнула вскочила с дивана и ринулась к входной двери у порога она прыснула «Мне от вас совсем ничего не нужно!» Открыла дверь и убежала. «А уж мне от тебя тем более!» Мысленно сказала я ей вслед. Дело было закончено. Осталось только сообщить Лидии Петровне, что в ближайшее время она получит от Вахрушева деньги на операцию, а ежемесячные почтовые переводы от него станут намного весомее. «Да!» Стоило человеку почувствовать, как у него земля горит под ногами, и он сразу смог войти в положение другого. Только Ксюша Терентьева этого не знала, а потому ничего не поняла. Меня разбудил телефонный звонок. Саша, водитель Ивана Андриановича Королева, сообщил мне, что его босс выполнил свое обещание, и оплатил для меня номер в гостинице «Жемчужина». Я подумала о том, что действительно заслужила отдых в комфортабельном отеле на побережье Черного моря. И через Сашу, поблагодарив короля, сразу мысленно перенеслась в Сочи. Раздался новый телефонный звонок, и избивчивый женский голос слезно попросил меня взяться за расследование несчастного случая который произошел с ее мужем. Передо мной встала дилемма. Согласиться на просьбу женщины или отказать ей? Женщина рассказывала подробности происшествия, а я думала о своем и почти не слушала ее. Я вспомнила слова Ивана андриановича о том, что нельзя забывать об отдыхе. Я внушила себе, что человек любой профессии В том числе и частный детектив имеет право на отпуск или хотя бы просто на выходные дни. Но вредная привычка трудоголика забывать о себе, когда другим нужна моя помощь, была непобедима. Хорошо. Подъезжайте ко мне. Я постараюсь вам помочь. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.